Глава одиннадцатая. Мэтью Шеннон. Гардисон-сквер, тридцать восемь. Огонь в камине. Его рабочая стихия. Заворочился. Стоило лишь Мэтью войти в гостиную. Затем послушный взмах у руки хозяина жадно накинулся на осиновые поленья. Полыхнуло знатно. Жаркая волна вырвалась наружу, разбежалась по комнате и коснулась лица Мэтью. Он едва заметно поморщился. Как всегда, стоило ему погрузиться в мысли и перестать контролировать магию, так сильнейший огненный дар сразу же давал о себе знать. В королевском приюте, куда Мэтью попало лет так в 10-11, ничего не помня о себе и не о своей семье. Сперва его дар в купе с нелюдимым характером вызвали довольно много разрушений. За это Мэтью часто наказывали, что влекло за собой ещё больше разрушений, а также хаос и пожары. Поэтому наказывать его перестали. Похоже, догадались, что здание приюта может и не выстоять. Вместо этого вызвали магов из Королевского попечительского совета. Те долго его инспектировали. Задавали вопросы, на которые Мэтью из упрямства не собирался отвечать. К тому же ответа на многие он попросту не знал, потому что из своего прошлого Мэтью так ничего и не вспомнил. Когда его попросили зажечь, а потом погасить огонь, продемонстрировать свой магический дар, Мэтью отказался. Угрюмо, косясь на магов, заявил, что он им не цирковая обезьянка и не собирается плясать под их дудку. И пусть они уже оставят его в покое. Один из них посмотрел ему в глаза. «Сейчас решается твое будущее, парень. Поэтому ты либо проявишь благоразумие, убедив нас в своих исключительных способностях, либо останешься и дальше гнить в этом забытом богами месте. Простите, господа». Он покосился на своё сопровождение. Я оговорился. Конечно же, в королевском приюте, милостиво спонсируемом из сказной династии Дорсетов. Итак, выбор за тобой, парень. Ты можешь и дальше продолжать в том же духе. Проводить своё время в карцере вместо школы. Пока однажды не закончишь свою жизнь в тюрьме для магов. Либо, что тоже вполне возможно, на плахе. Немного подумав, Мэттью всё-таки укротил свой нрав, после чего показал силу огненного дара. Демонстрация произвела нужное впечатление. Мэтью выделили среди других сирот, и он стал пять раз в неделю посещать специальную школу для будущих магов, в которой учились преимущественно отпрыски знатных родов. Обучение оплачивали их семьи, стоило оно прилично, тогда как за Мэтью отчисляли из королевской казны. В школе многим это не понравилось, то, что за партой рядом с ними сидел сирота без рода и племени. Но высокомерное отношение детей из богатых и аристократических семей Мэтью пресекал сразу же. Он не боялся ни драк, ни наказаний за нарушение правил. Разве ему было, что бояться после того, что он пережил в королевском приюте? Скоро его оставили в покое. Школу Мэтью закончил с отличием. Затем была Академия Вене, специализация по боевой магии и высшие баллы по всем дисциплинам. Учеба давалась ему на удивление легко, да и усидчивости тоже было не занимать. К моменту, когда Мэтью поступил в академию, он понимал, что только знания позволят ему совладать с тем, что жило у него внутри и с каждым годом становилось всё сильнее. Свой огненный дар. К тому же он до сих пор надеялся вспомнить то, что было спрятано за тёмной пеленой в его сознании. Мэтью скрывал от всех, что он потерял память. В приюте угрюма отмалчивался на вопрос о раннем детстве. Но затем, чем старше он становился и всё выше поднимался по карьерной лестнице, спрашивать у него перестали. Мэтью не знал, ни кем были его родители, никак как он оказался на улицах Виены, избитый, окровавленный и в обгоревшей одежде. Своего настоящего имени он тоже не помнил. Мэтью. Именно так назвали его в приюте. Кажется, в честь дедушки-сердобольной монахини, дежурившей тем вечером, когда его привезли. Там же он получил и свою фамилию. Но её уже дали жандармы, по вывеске бара в канаве, возле которого его обнаружили. Забегаловка дядюшки Шеннона. Так называлось то место. Мэтью пару раз там побывал со своими однокурсниками, а потом и коллегами по работе. Но ни бар, ни канава рядом с ним так и не подтолкнули его память. Его жизнь началась со встречи с жандармами, после чего была запись в приютском журнале. Именно так он и стал Мэтью Шенноном, а затем лучшим выпускником Академии магии Виены 545 года. После этого последовало несколько лет работы в жандармерии. Всё это время Мэтью не оставляло ощущения, что за ним внимательно наблюдали откуда-то с самых верхов. Своему делу он посвятил всего себя, работал с полной отдачей, и приглашение от покровителей не заставило себя долго ждать. Его позвали в особый отдел, занимавшийся изучением магических аномалий как в Аглории, так и за пределами королевства. И уже через два года Мэтью его возглавил. Работы стало ещё больше, но трудностями его было не испугать. Мэтью понимал, они всё ещё в самом начале пути, который нужно пройти как можно скорее. Но идут они по этой дороге с завязанными глазами, натыкаясь на препятствия, падая, умываясь в крови и теряя своих товарищей. К тому же, с каждым шагом загадок становилось всё больше. Вопросы множились и росли в геометрической прогрессии, а ответы на них появлялись с огромным трудом. И каждый из таких ответов был их маленькой победой. Кое-что они уже знали и кое-чего добились. Мэтью лично пресёк попытки воздействовать на магическую аномалию рядом с Виенной. Пусть у него не было достаточных доказательств, но он чувствовал, таким образом её не пронять. Она огрызалась всё агрессивнее и агрессивнее, увеличиваясь в размерах. Запрет на контакты остановил не только гибель магов, но и рост облака аномалий. Тем временем в особом отделе старательно изучали как трупы, так и попавшихся живыми адских гончих, пока окончательно не убедились в том, что эти существа не могли принадлежать этому миру. Строение их тел не имело ничего общего ни с одним живым существом во Глоре. К тому же мир, из которого они пришли. Мэтью считал, что плотное облако аномалий скрывало стабильный портал в другой мир. Так вот, место, откуда являлись адские гончии, не знало дневного света. Их глаза не были к такому приспособлены, и солнечные лучи вызывали у них слепоту. Это тоже был своего рода прорыв. Отметили в особом отделе и повышенную сопротивляемость монстров к огненной магии, после чего сделали еще один рывок выяснили, что эффективнее всего адским гончим было противостоять с помощью заклинаний из воздушной магии. Самым действенным на данный момент считалась боевая молния Гундерсон и её производные. Но Мэтью знал, что их триумф будет недолгим. Твари, пришедшие из магической аномалии, менялись с пугающей скоростью. Адские гончие уверенно приспосабливались под этот мир. Они эволюционировали. Слово, появившееся из недр его сознания слишком быстро. И уже скоро Мэтью нисколько в этом не сомневался. Они смогут расхаживать по Аглору наравне с исконными обитателями его мира. К тому же Мэтью считал, хотя доказательств у него не было, что за адскими гончами обязательно явятся их хозяева, встречи с которыми не избежать. В том, что их намерения не будут дружелюбными, он не сомневался. Но этот момент еще не наступил. Время до сих пор оставалось, для того, чтобы узнать, как можно больше, после чего придумать, как их остановить. Аномалия оказалась Мэтью хитрым зверем, растущим и умнеющим на глазах. Одно за другим она протягивала свои щупальца, запуская их вплоть плоть Аглора, словно разыскивала в нём слабые места. Но и у самого Мэтью тоже оказалось слабое место. У этого слабого места были зелёные глаза, очаровательное лицо и стройная фигурка. Мэтью помнил, как она прильнула к его груди и как бешено стучало её сердце, а тонкие руки обхватили его за шею. Её близость вибрации высшей магии, смешанные с запахом её духов и крови адских гончих, едва не свели его с ума. Это произошло три часа назад, когда он выносил её из склада предельной мануфактуры. И то воспоминание до сих пор отзывалось жаркой волной в его теле. Стоило лишь о ней подумать, как собственное сердце начинало колотиться быстрее, а огонь рвался наружу. До этого Мэтью считал, что пропал ещё тогда, при первой их встрече. Но затем его немного отпустило. Стало легче, когда он осознал, что ту девушку ему уже не найти. Город огромный, а он ступел. Слишком долго думал, и незнакомка растворилась в Виене без следа. На Питера не было никакой надежды, Мэтью знал это ещё со времени Академии, так что его поиски зашли в тупик. «Сам виноват», — сказал себе Мэтью, «но может оно и к лучшему». Сейчас ему было не до зелёных колдовских глаз. Аномалия раз за разом преподносила им сюрпризы. Время стремительно утекало, и до встречи с хозяевами адских гончих, как Мэтью полагал, оставалось всего ничего. Он почти успокоился, уговорил себя, что это была лишь минутная слабость. Но стоило её снова увидеть, как Мэтью понял. «Ещё не помешает разобраться в том, что именно я понял». Ворчливым голосом заявил он огню в камине, на что тот ответил согласным рычанием и треском осиновых поленьев. Её имя — Карлин Кэмпбелл Данкер. «Кэрри», — так она попросила её называть. Мэтью произнёс это имя вслух, и огонь вспыхнул в очередной раз, не только в камине, но и зародился в глубине груди, пробежал по телу, прильнул к рукам, грозя сорваться и накинуться на книги на полках и бумаги на его столе. Это оказалось приятно, а ещё немного тревожно. До этого у Мэтью было несколько коротких романов, но никто из прошлых увлечений не вызывал у него столь сильных чувств. Он отчётливо помнил её запах. Её слова и её тревогу. Её улыбку, её силу и слабость. В Карлин Кэмпбелл Данкер его завораживало буквально всё. Кроме одного. Она ему соврала. Кэрри что-то от него скрывала, и Мэтью не мог придумать действенной причины для её лжи. Но собирался выяснить. «Кажется, это будет самое приятное его расследование», сказал он сам себе. «Если, конечно, не откроются страшные тайны». «Кто же ты такая?» — произнёс он вслух. «И чем ты не угодила тварям из аномалии?» Скинул руку, воссоздавая перед собой девичий образ, и иллюзия вышла на славу. Спокойный и серьёзный взгляд, длинные тёмные ресницы, чуть подрагивающие от волнения, благородные черты лица, маленький носик, уверенный рот. «Что же ты мне не рассказала?» — спросил он у иллюзорного образа. «И почему ты этого не сделала? Почему ты не доверяешь мне, Кэрри?» Мэтью подозревал, что часть из того, о чём она умолчала, сейчас лежала на каминной полке, сыпанная в блюдце. Отправляясь домой, Мэтью прихватил это из прозекторской особого отдела, теперь уже занимавшего целое здание неподалёку от королевского дворца. Раньше особняк принадлежал одному из мятежных лордов, казнённых за измену но Мэтью не тревожили призраки прошлого. Его беспокоило настоящее. Монстры стали нападать на кареты. Две попытки за последние два дня, и обе связаны с Карлин Кэмпбелл Данкер. Несмотря на это, угрожающая тенденция налицо. С утра он собирался на доклад к королю. Монстры стали проникать в здание. Пока что единичные случаи, но Мэтью был уверен, что за ним последуют и другие. Королю следует узнать и об этом. А вот то, что Кэрри ему солгала, Анджио и Дорсет узнать не стоило. Но Мэтью это тревожило, как и то, что твари из магической аномалии, действуя сообща, дважды пытались её убить. У них не вышло. Сперва вмешались ночные охотники, затем успел особый отдел. Да и Кэрри оказалась в состоянии за себя постоять. Но если леди Кэмпбелл жертва, тогда почему же она солгала? Из рваных ран на телах двух монстров извлекли сплющенные кусочки металла. Более детальная экспертиза была назначена на завтрашний день, но теперь эти куски лежали на блюдце в его гостиной. Патологоанатом считал, что именно они стали причиной смерти двух адских гончих. Два оставшихся монстра были убиты ещё более странным образом, к которым заклинание Гундерсона имело не слишком большое отношение. Либо имело, если оно сорвалось с неумелой руки. Какой вполне возможно могла быть рука леди Кэмпбелл. Правда, патологоанатом ни в чём не был уверен, как почти во всех случаях контактов с аномалией и её порождениями. Он мог лишь высказывать предположение, что и сделал. Но даже если Кэрри и убила двух гончих, используя заклинание Гундерсона, это не отменяло кусков металла в телах остальных, как и того, что леди Кэмпбелл либо откровенно врала, либо что-то не договаривала. «Почему же ты не сказала мне правду?» Вновь спросил он у иллюзорного образа. «И почему они пытались тебя убить?» Мэтью собирался это выяснить. Заодно он хотел разобраться, что значила для него зеленоглазая девушка, одного взгляда на которую хватило, чтобы лишить его покоя. Но сперва он решил приставить к ней охрану, после чего отыскать в Королевском архиве всё, что у них есть на леди Кэмпбелл Данкер. «Виена сегодня» — колонка светских сплетен. Ну что же, дамы и господа, свершилось. Брачный сезон 551 года был открыт торжественным и пышным балом, закончившимся великолепным фейерверком, вдохновителями и исполнителями которого стали не только умельцы из Аглора, но и заезжие мастера пиротехнических дел из Эльмарена. Но несмотря на выплаченную им огромную сумму, которая, как мы подозреваем, оставила серьезную прореху в бюджете Аглора, их шедеврами мало кто смог насладиться из-за затянутого облаками неба. Если только гости, приглашенные в Королевский дворец. По скромным подсчетам нашего корреспондента, скромным, потому что он много разбивался со счета и начинал заново, пока не решил прикинуть на глаз, поэтому хвалиться своими математическими способностями ему не к лицу на балу присутствовало больше полутора сотен юных и прелестных дебютанток, проживающих как в столице, так и прибывших в Вену из разных уголков Аглора. Также к ним стоит добавить около 50 прелестниц, для которых этот брачный сезон стал далеко не первым. Ну что же, несмотря на дошедшие до редакции Виены сегодня слухи о введении комендантского часа в столице из-за участившихся нападений адских гончих, Ничего не может испортить нам ожидание грядущих пышных балов и приёмов. Возможно, время их проведения будет сдвинуто на более ранний час, чтобы гости успели разъехаться до наступления темноты, о чём, конечно же, всплакнут пиротехнических дел мастера. Как бы там ни было, сам брачный сезон отменён не будет. Нас уже успели в этом уверить самые компетентные источники, близкие к королю. Ну что же, раз так, то делаем ставки» но ставки делайте только в проверенных местах. На правах рекламы мы можем порекомендовать вам букмекерскую контору Брейлера Дирча по адресу Виена, улица Икзалис, 27. Смело высказывайте свои предположения, например, сколько свадеб будет сыграно в конце этого брачного сезона, и превзойдет ли он по их количеству прошлогодний. Также в конторе Брейлера Дирча принимаются ставки на то, сколько детей короля Анже к концу лета обзаведутся избранниками или избранницами. Единственное, во Глории ни для кого не секрет, что принц Конрад Дорсет вот-вот женится на принцессе мари Н из Эльмарена, с которой он обручён вот уже который год. Так что в его случае ставки не принимаются. Зато с двумя другими детьми короля Анже всё значительно интереснее. Итак, выйдет ли замуж прелестная принцесса Джорджиния уже в этом году? И кто станет её избранником? Ваше предположение? Но куда более интересно, по мнению редакции «Сплетен». Чем закончится семейный спор за руку прекрасной леди Карлин Кэмпбелл Данкер? Бал дебютанта она открывала танцем с принцем Густавом, и сердце вашего корреспондента забилось быстрее в предвкушении еще одной королевской свадьбы. Но затем леди Кэмпбелл ясно дала понять, что благоволит к первому холостяку королевства — герцогу Райоту, подарив ему целых два танца. После этого в семейные дела вмешалась третья сила в лице Виконта де Бражье, дальнего родственника короля. Нам он известен не только своим богатством и влиянием в деловых кругах Виены, но также неоднозначными похождениями, многие из которых были подробно описаны вашим корреспондентом. Правда, некоторые особо пикантные подробности ему пришлось опустить. Цензура она, такая цензура. Итак, кто станет избранником леди Кэмпбелл-Данкер? Принц Густав, герцог Райот или же Викон де Бражье, получивший от отца в наследство судоверфи и торговый флот? Его отец, кстати, был убит на дуэли мужем одной дамы. Мы не станем называть имён, но это происшествие было подробно освещено в сплетнике двухгодичной давности. Сын пошёл по стопам отца, правда, до сих пор жив и здоров, зато число запрещённых дуэлей, в которых участвовал молодой Виконт, растёт из года в год. Итак, Виконт де Бражье тоже не оставил без внимания истинную драгоценность этого сезона. Леди Карлин Кэмпбелл Данкер. На фоне сверкания леди Кэмпбелл померк даже интерес вашего корреспондента к числу бриллиантов, украшавших как платье, так и саму леди Корнелию Визман. Хотя мы подозреваем, что на вчерашнем балу она поставила своеобразный рекорд. Несмотря на ее старания, заметные даже невооруженному взгляду вашего корреспондента, юной леди Визман так и не удалось привлечь внимание герцога Райета, к которому она давно выказывает определенный интерес. К сожалению, не к нашему, леди Визманн. Этот интерес до сих пор остаётся односторонним, и герцог Райотт, как мы подозреваем, посетил бал дебютанток исключительно для того, чтобы потанцевать с леди Кэмпбелл Данкер. Ну что же, мы продолжаем следить с затаённым интересом за тем, как разворачивается сие несомненно увлекательное действие, и будем держать вас в курсе. Поэтому не забудьте приобрести подписку на Виену сегодня, на год вперёд, по привлекательной цене. Особое предложение вы найдёте в конце страницы. Сейчас же нам стоит вернуться к остальным гостям. Мы заметили, что промышленник Арнольд Штрассер был совершенно очарован, давно потерявший надежду найти свою вторую половинку леди Лорны Ричмонд. Вчера она была невероятно прекрасна в новом расшитом золотой нитью платье из ателье Мадам де Руже, опровергая слухи о том, что Ричмонды попали в серьёзные денежные затруднения. Впрочем, с её стороны это могла быть отчаянно попытка на последние деньги найти себе выгодную партию. Станет ли ею Арнольд Штрассер из Шлесбурга? Но ну что же, делаем ставки, господа и дамы. Прихожая этим утром снова оказалась завалена цветами. Букетов доставили так много, что мы с Редфордом долго ломали головы, прикидывая, где их расставить. Первыми прибыли цветы от Нейтена Велмора, с напоминанием о сегодняшней прогулке. Герцог писал, что собирается заехать за мной и Молли ровно в час дня. Также он сообщал, что ему было до прискорбия жаль узнать об очередной моей встрече с адскими гончими. До него дошли тревожные слухи, но он счастлив, что маги особого отдела оказались рядом, и я не пострадала. В это время он патрулировал в другой части города и узнал о происшествии только рано утром. Затем привезли до неприличия роскошный букет от столичного зла — виконта де Бражье. Тот не поскупился на целую сотню роз, чьи бутоны были выкрашены в золото. И мне показалось, что раз не получилось меня уговорить или запугать, а вместо ответной страсти его прикосновение вызвало лишь тошноту, то Виконт решил попросту меня купить. Карточку он тоже прислал. «Дебражье был краток. Скоро увидимся», — написал мне, на что я лишь пожала плечами. Отвечать на его послание я не собиралась. Точно так же, как и с ним встречаться. Скинула руку, над ладонью вспыхнул язычок пламени и магический огонь уничтожил записку Виконта. Но цветы мне стало жаль. Они ни в чём не были виноваты, поэтому я попросила отнести их в малую приёмную, перед этим разделив на несколько вас. Юный шантажист написал мне примерно то же самое, что и Дебражье, Де Бражье, правда, привычно обошёлся без букета. Напомнила сегодняшней встрече и ещё раз про то, что он будет ждать свои 200 дукаров которые я должна принести в цветочные ряды на городском рынке. Я вздохнула, вся эта история премного меня печалила. Затем прибыло ещё несколько букетов, а в дверь продолжали настойчиво стучать курьеры. Цветы доставляли от тех, с кем я познакомилась на вчерашнем балу. Присылали они и записки, интересовались моим самочувствием, намекая, что не отказались бы меня проведать, чтобы лично удостовериться в том, что со мной всё в полном порядке но я решила, что разберусь с этой корреспонденцией чуть позже. Куда больше меня заинтересовал скромный, можно сказать, даже дружеский букетик от Питера Сигерина, к которому прилагалась записка. Он договаривался о встрече, но не для себя, а выступал в роли посредника для своей матери. Завтра в полдень написал мне Питер Сигерин, и я решила, что не стану ни отказываться, ни переносить время, чтобы не спугнуть удачу. Принесли и роскошный букет от Густава с карточкой, на которой стояли его инициалы. Но принц ничего мне не написал, зато я получила длиннющие на несколько страниц послание от Джорджа. Затем осмотрела букеты и перебрала карточки с визитками и записками еще раз. От мытью Шеннона ничего не было. И это почему-то меня встревожило. Нет, я вовсе не ждала от главы особого отдела букета или же полного признания послания. Но от его молчания мне стало не по себе. Замерла на пару секунд, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Мэтью Шеннон мог бы и спросить, как я себя чувствую, проявить вежливый, ничего не значащий интерес. Как-никак мы с ним оказались знакомы ещё до ночного происшествия. А вчера он был крайне со мной любезен. Но, как оказалось, он не смог. Означало ли это, что, отведя от меня опасность и угостив кофе в труповозке, Мэтью Шеннон тотчас же обо мне забыл? Оно и к лучшему, наверное сказала бы дама с вуалью, потому что интерес главы особого отдела мне совершенно ни к чему. Но его молчание продолжало меня тревожить. В нём мне чудилось нечто опасное. Качнула головой, разгоняя беспокойные мысли, после чего немного посмотрела на то, как спускалась по лестнице Молли. Вчерашние две ложки успокоительного сделали своё дело. Молли проспала всю ночь напролёт, а утром, когда я покидала нашу комнату, Чтобы позавтракать с деда, моя компаньонка ещё не поднялась. Зато теперь Молли, как ни в чём не бывало, поздоровалась и поинтересовалась у меня, съела ли я хоть что-нибудь этим утром, словно и не было ни вчерашнего разговора, ни её срыва. Услышав утвердительный ответ, она отправилась на кухню, сказав, что позавтракает с Анной и Глорией. И всё, больше ничего. Меня не оставляло ощущение, что Молли благополучно обо всём позабыла. И это не укладывалось у меня в голове. Вот у Джорджи вчерашнее никак не могло уложиться, о чем она сообщала в своём письме. «Я всё знаю, Кэрри, и это ужасно!» Именно так начиналось её послание. На это я вздохнула. «Ты ещё не знаешь, Джорджи, что я собираюсь тебе соврать», негромко сказала я письмо. «Потому что именно это я и думала сделать» заявить своей единственной подруге, что я потеряла пистолет на предельном складе, и его, скорее всего, подобрали маги из особого отдела. Поэтому он утрачен навсегда, без какой-либо возможности его вернуть. Выдуманная история казалась мне вполне правдоподобной, и пусть на душе скреблись кошки, я собиралась её придерживаться. «Представляю, какого страха ты натерпелась», вернулась я к письму Джорджа, «Но, слава богам, всё закончилось хорошо». Мне очень жаль, Кэрри, что меня не оказалось рядом, и я не смогла тебе ни в чем помочь. Мой брат, который заглядывает через мое плечо и выглядит крайне бледным после известия о нападении, велит передать, что ему тоже очень жаль. Но мы с Густавом рады, что Аларис Солерой сделал все, что в его силах, чтобы тебя защитить, а маги из особого отдела подоспели вовремя. Кстати, брат покрутился рядом и ушел так, что я могу спросить у тебя напрямую. Скажи мне, ведь там был Мэтью Шеннон, тот самый глава особого отдела, Уверена, без него не обошлось. Так вот, какой он вблизи? Мне нужны все подробности до самых незначительных деталей. Вчера, когда я на него смотрела издалека, то решила, что он настоящий красавчик. Но затем начался бал, после чего ты уехала, а я не успела поделиться с тобой своими умозаключениями. Зато я с радостью сделаю это сегодня. Что скажешь, если мы встретимся в 4 часа дня?» «Если ты свободна, у нас будет время примерно до шести вечера, после чего мне придётся возвращаться домой». «О, я выдам тебе секретные сведения, которые совсем скоро не будут ни для кого секретом». Этим утром Мэтью Шеннон был у отца с докладом. «Я, конечно же, снова всё проспала, вот досада». Так вот, поговаривают, что после его сегодняшнего доклада в Виене собираются ввести комендантский час. Возможно, завтрашнего дня, но для отца комендантский час настал уже сегодня, Так что мне придётся вернуться домой за светло. Кстати, это вовсе не означает, что брачный сезон отменят. Какая всё-таки жалость. Вместо этого балы и приёмы перенесут на более раннее время, чтобы все успели разъехаться по домам до наступления темноты. Так вот, к чему я это веду. Сегодня у нас семейный день. Мы с Густавом собираемся провести это утро и пообедать с отцом. Кстати, на обед приглашён ставший внезапно добрым другом нашей семьи промышленник Арнольд Штрассер из Шлесбурга. У отца с ним какие-то важные дела. Судя по тому, что я слышала, к столу подадут 25 новых видов сосисок и сарделек, которые он привёз из Шлесбурга. Словно у нас нет собственных, виенских. От обеда мне не отвертеться, но, слава богам, после этого я буду свободна. К тому же меня не станут сватать за штрасса потому что отец в курсе тех слухов, которые о нём ходят. Вести с ним дела это не помешает, зато как мой жених папу он совершенно не устраивает. Это страшный человек, Кэрри, так что и ты держись от него подальше. Говорят, я подслушивала, каюсь. Что он любитель причинять боль женщинам, но якобы делает это по обоюдному согласию и платит им за такое большие деньги. Или же откупается от них сосисками. Виене пока что на него никто не жаловался, но он приехал сюда со шлейфом слухов из Шлесбурга. Не знаю, понимаешь ли ты, о чём идёт речь, но девочки в пансионате болтали много разного. Например, о том, что есть мужчины, которые... Густав опять заявился в мою комнату, словно это его собственное, и у меня не получается толком об этом написать. Почему-то в присутствии брата я краснею, как помидор в оранжерее моего отца, и из-под моего пера не выходит ни одна строчка. «Хотя мне обязательно нужно рассказать тебе о странных наклонностях Арнольда Штрассера». «В общем, у него ничего не получается с женщинами, пока он не начинает их бить, и только тогда у него с ними получается». «Зная о его склонностях, я вряд ли смогу насладиться шлесбургскими сардельками за обедом. Подозреваю, они застрянут у меня в горле». Оторвавшись от письма Джорджи, я усмехнулась. «В целом, я представляла, о чём речь. В Эстерброке у нас как-то появился». Заезжий господин с подобного рода наклонностями. Но он быстро отбыл в неизвестном направлении после того, как несколько парней ему объяснили, что в нашем городке ему не место. Оказалось, к этому времени тётя Розалина и Лорна успели спуститься в гостиную и теперь с кислым видом осматривали присланные мне цветы. Общество Ричмондов меня не привлекало, поэтому я засобиралась вернуться в свою комнату. Но тут в дверь постучал ещё один курьер. Оказалось, из цветочной лавки, пользовавшейся спросом у аристократии Виены. И в прихожую внесли нечто грандиозное. Ну что же, даритель не пожалел денег ни на цветы, ни на ленты, ни на изысканные украшения букета, который предназначался для Лорны Ричмонд. Им был тот самый Арнольд Штрассер, с кем Лорна танцевала на вчерашнем балу в Королевском дворце. Теперь промышленник приглашал сводную сестру на свидание, сообщая в своем послании, что покорен ее обворожительной красотой и дерзким нравом. Письмо от штрассера, не скрывая своего торжества, Лорна зачла вслух, якобы для матери. но я знала, что это предназначалось для моих ушей. Лорна, решилась я. А господине штрассри ходят не слишком приятные слухи, говорят у него дурные наклонности и он не слишком хорошо обращается с женщинами. Быть может, тебе не стоит». Лорна уставилась на меня с такой ненавистью, что я осеклась. «Какая же ты всё-таки завистливая дрянь, моя маленькая сестричка», ледяным голосом заявила мне. «Неужели ты думаешь, что все цветы мира и самые лучшие мужчины Аглора должны доставаться только тебе, Кэрри Митчелл? Так вот, знай, Арнольд Штрассер от меня без ума. Я выйду замуж за его миллионы» после чего куплю не только всё это. Она обвела брезгливым взглядом прихожую дома Кэмпбеллов. Но и тебя, причём со всеми твоими глупыми потрохами. Я посмотрела на неё с большим сомнением, затем пожала плечами. Но что же, моя попытка её предупредить с треском провалилась. Вместо этого меня посчитали завистливой дрянью. Но раз Лорна решила купить меня со всеми потрохами, то дальше пусть разбирается сама. «Мне нужно вас оставить», — заявила я Ричмондом, хотя могла ничего и не говорить. В самой первой встрече мы существовали как две параллельные прямые, которые никогда и нигде не пересекались. Поэтому я отправилась в свою комнату, не забыв по дороге заглянуть в библиотеку и прихватить книгу по высшей магии. Усевшись за стол, быстро её полистала, но заклинания Гундерсона так и не обнаружила. Мне стало немного не по себе». Но я решила, что стоит поискать получше, потому что оно обязательно должно быть. А если я не найду в этой книге, то возьму другие, благо в библиотеке деда полно работ по воздушной магии». Затем дочитала письмо от Джорджа. Принцесса предлагала встретиться с ней в 4 часа дня возле собора воскрешения, после чего отправиться в лазарет Святой Лючии, чтобы навестить Аллариса Лероя. Я помню его с раннего детства, он постоянно журил нас Густавом, по делу и без, добавляя богов и много всего разного, из-за чего я сумела завоевать определенный авторитет среди девочек в пансионате в Эльмарене. Мало кто умел ругаться столь же витиевато, как я, за что я премного благодарна господину Лерою. В детстве я звала его дядей, и мне бы хотелось его навестить. «Надеюсь, это не изменит твоих планов, в которых я нисколько не сомневаюсь, тоже было посещение лазарета Святой Лючии». Я кивнула, затем стала прикидывать, что мне ответить Джорджа. Чем и занялась. Сперва сочиняла письмо, затем искала Флетчера, чтобы тот отвёз моё послание во дворец. Делала это так долго, пока в дом с неожиданным визитом не явился Викон де Бражье.